Благодарности. Эта книга не увидела бы свет без помощи нескольких талантливых и ученых людей. Я хотел бы поблагодарить главного редактора издательства «Амфора» Вадима Назарова за обилие смелости идей, не его вина, что они воплотились в тексте таким причудливым и неожиданным образом. Хранителя фламандской живописи, ведущего научного сотрудника отдела Западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Наталью Грицай, которая любезно обратила мое внимание на основные статьи, посвященные картине Торквини и Лукреция, за ценные советы сотрудников издательства Redfish Publishing Амфора, особенно директора Елену Агибину и редактора Елизавету Панасенко за серьезную работу над текстом и за то, что при этом им ни разу не изменило чувство юмора. Моих родных и друзей за помощь и поддержку, а также многих других знакомых и незнакомых людей, чьи оригинальные идеи и неожиданные выводы, моя героиня старательно озвучила по ходу расследования, в котором нам с ней особенно помогли писатель Майк Фрейн своей книгой «Одержимый», открывший новый жанр, роман-реферат. Философ, Петер Грейв, создавший замечательный сайт «Симболорум». Журналист Анастасия Колесникова, написавшая самую непредвзятую и подробную статью об истории обнаружения картины Торквини и Лукреция Рубенса. Суд города Потсдома против Владимира Логвиненко, Исследователи Роберт Болдуин и Маргарет Кэрролл, чьи статьи давно пора перевести на русский язык. Ефим Черняк, который все знает об иезуитской разведке и контрразведке, и Джоан Босс, которая познакомила меня с Анной Саксонской и другими безумными немецкими принцессами. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлей информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал... Андрей Леонов